Ночь прошла относительно спокойно. Относительно потому, что воле братьев не выпала честь ночевать с кобелюкой. В принципе, все оказалось не так страшно, как я себе представляла. Этот индивид был на редкость тих и мил. Даже никакой пакости за ночь не подстроил, что уже настораживало. Я с утра даже его лоб потрогала. Ну а вдруг заболел, а мы даже не заметили. К счастью, температура оказалась самой, что ни на есть обычной. И вот это и заставляло призадуматься. Но не верю я этому блондинчику, не верю и все. Не может человек так резко поменять манеру поведения и стать мягким и пушистым. Хотя жаловаться грех. Этот новый кобелен мне ужасно нравился. Особенно момент, когда он утром принес чай с печеньками в палатку на двоих. «Слушай, может ты какую кишечную инфекцию подхватил?» Не выдержав, поинтересовалась я у задумчивого парня. «С чего такой вопрос?» «Ты сам на себя не похож, молчишь, не язвишь. Слушай, а может тебя подменили на ложке, и ты на самом деле не ты?» «Хм, возможно, только ты это никак не проверишь. Почему это не проверил, у тебя братья маги или кто? А если они не смогут, никто еще не отменял вариант старого доброго вскрытия. У людей и инопланетян ведь разное строение организмов. И откуда такие познания в физиологии иных рас? Отставляя в сторону кружку, полюбопытствовал Дарий. В книге какой-то читала, да и в фильмах. Чудовище, про магов тоже всякую всячину пишут. И это не значит, что все правда. Не спорю, но все же. Скрывать себя не дам, даже не проси. Совсем-совсем. Ладно уж, я подумаю. А может, прямо сейчас приступим? Не выйдет, к чему-то прислушиваясь, нахмурился парень. У нас гости. Пресвятые хомячки! Пусть это будет какой-нибудь маленький и добрый зайчик, просто пробегающий мимо. У меня уж и сил нет любоваться представителями здешней флоры и фауны. Комментировать последнее высказывание Дарья не стал. Вылез из палатки, помолчал пару минут, а потом многозначительно так позвал. Чудовище, тут по твое душе явились! «Вот прям как знала, что не будет мне покоя в этом мире, точнее, на его изнанке. Эх!» Отложив в сторону недоеденный завтрак, кряхтя и пыхтя, я все-таки вылезла наружу, жмурясь от яркого солнечного света. На краю магического полога, что вчера установил Кобелёка, валялись трупики невиданных зверей и топталась лихо. Точнее, уже два лиха. «А, оно почкуется!» я от вас никогда не избавлюсь да плюхаясь прямо на землю простонала я можешь попробовать но вряд ли получится неожиданно раздался голос напоминающий эхо в пустом помещении а меня обдало мятным ветерком приоткрыв рот от удивления я сидела и смотрела на лихо которая вчера запустила в полет вернулась на мою голову Чего вы от меня хотите, извинений или обратно поглощенную воду вернуть? Так подождите чуть-чуть, я только в кустике сбегаю. Я вернулась, чтобы поблагодарить. Лихо повернулась в сторону своей копии. Если бы не ты, то я бы не встретила свою пару и не смогла бы продолжить рот. Спасибо. Только сейчас я заметила, что у второго товарища между ног болтается язык. Точнее, я сперва подумала, что это язык. А на самом деле-то, упс, значит, наша дохреродка все-таки девочка. «Мы, хранители источников, не любим быть обязанными, так что проси всего, чего пожелаешь. Мы исполним любое желание». «Да мне, в принципе, ничего не нужно», – промямлила я, шокированное происходящим. «Сможешь проводить нас кратчайшим путем до вулкана?» – практично поинтересовался Кабелюка поднимая меня с холодной земли и разворачивая спиной к лиховой семейке. «Мы можем отнести, только дайте еще трех белых штучек. Вкусно!» «Понести? Это в смысле мы полетим?» Хотел обернуться, но Дарья не позволил. «Может, отпустишь?» «И не подумаю, ничего на голых мужиков пялиться». «Да я...» «Да, полетим, только быстрее!» «У нас осталось мало времени до начала брачного ритуала». Эховое сопровождение каждого слова начинало уже изрядно раздражать. «Через пять минут мы будем готовы», – кивнул Кобелёка, подталкивая меня в сторону палатки. «Чудище, собирай свои вещи». Спорить для разнообразия не стало. Собрались быстрее, чем рассчитывали. Так что уже через три минуты топтались на поляне, забрасывая подушечки-жвачки в рты лихового семейства. «Еще пара минут и... мы летим!» С помощью магии ребята создали четыре воздушных пакета, ручки от которых и удерживали лохи. В самих пакетах восседали мы, с видами с высоты птичьего полета. И все бы хорошо, но чем выше поднимался наш воздушный шарик, тем больше я озадачивалась вопросом, а как спускаться будем? Надеюсь, парить не придется? Вершина вулкана стремительно приближалась. Так что вместо запланированного дневного перехода мы добрались за полчаса. Круто, очень круто. Главное вниз не смотреть. Мамочка. Готовься, скоро будем прыгать, порадовал меня информацией Кабелюка, болтающийся в соседнем пакете. Я посмотрела на чуть отстающих близнецов, висящих в руках второго лиха. Судя по довольным моськам, они наслаждались полетом и предвкушали экстремальный спуск. Я в десантнике не записывалась. Чудовище, надо прыгать, иначе никак. Лихо не сможет самостоятельно спуститься с таким грузом, и вы разобьетесь оба. А так я разобьюсь одна. Думаешь, мне от этого легче? Не разобьешься. Я создам воздушную подушку, которая замедлит и смягчит падение. Все равно не прыгну. То, что я решила не прыгать, это одно, а вот то, что мой пакетик контролирует Кобелюка, не учла. Когда мы пролетели над кратером, опора внезапно исчезла из-под попы, и я с громким криком полетела вниз. Так страшно мне еще никогда не было. А уж сколько адреналина из всевозможных мест выделилось. Радует, что Дарья оказался человеком слова, и почти перед самым столкновением с блестящей поверхностью я начала замедляться. А потом и вовсе съехала, словно по детской горке, угодив прямиком в объятия Кобелюки. «Ненавижу тебя!» – прохрипела я, вцепившись в Дарья. «Знаю!» – раздался смешок над головой. «Пообещай, что больше не будешь так делать!» «Прости, но не буду обещать! Все мои действия направлены на обеспечение твоей безопасности!» «Угу! Ценой нервной системы! Сволочь ты, Белобрысая, после этого!» «Зато ты чудовище! Причем чудовище живое!» можно было бы поспорить с этим утверждением но посторонние звуки отвлекли отступив от кабелюки я огляделась и о чудо встретилась взглядом со своей преподавательницей ярослава егоровна мария а ты здесь откуда как за водоросли путь указали все в порядке полном устала улыбнулась женщина поднимаясь на стилу заваленного кучей маленьких подушек К слову, моя преподавательница была здесь не одна. Еще шесть девушек, одетых в наряды восточных танцовщиц, топтались рядом, не смело улыбаясь мальчиком. «Где ваш похититель?» – спросил Дарья, пока Валерьян и Евельян осматривали периметр. «Сбежал, не знаю как, но он вас учуял и успел смыться». «И опять никаких следов», – вздохнул Дарий. «А вы его хотя бы опознать сможете при встрече». «Вы, но нет, он все время ходил с мороком, меняющим черты лица». «Умный гад, кстати, девушки, а вы случайно не знаете, зачем он вас вообще похитил?» Девушки смутились, переглянулись, а потом тихо поведали, что были наложницами. Меня аж передернуло. «Бедные, даже знать не хочу, каково им сейчас!» «Надеюсь, у братцев Потаповых есть знакомые психологи». «Ангелина будет через 10 минут», – сообщил Валерьян, закончив осмотр территории. «Слушайте, здесь какая-то аномальная зона. У меня на напульснике был рисунок черепа с красными глазами-стразами. Не знаю где и как, но сейчас эти камушки превратились в драгоценные». «Да ладно, покажи». Пока рассматривала руку друга, мысленно составляла список вещей, на которых у меня были искусственные камни. По всему выходило, что если я найду точку превращения, то смогу безбедно жить лет сто. Круто! Получив примерный маршрут прогулки, я оставила свой рюкзак возле девушек, а сама двинулась обследовать территорию, то и дело косясь на часы со стразами. Вроде пока ничего. Уже Ангелина успела явиться, перенося с собой часть девушек, а я все наматывала круги по кратеру. «Да что же такое, а?» «Чудовище! Закругляйся!» Отвлекшись от своего занятия, я посмотрела на Кабелюку, оставшуюся в гордом одиночестве. Видно, путешественница оставила нас напоследок, перенося вторую группу. «Значит, у меня еще пять минут есть, пока она вернется!» «Да ты это место уже третий раз проходишь!» Дарьи подошел ближе, снисходительно поглядывая на меня. «А я? Я продолжила поиски, надеясь на лояльность госпожи удачи!» Тем более, что вон в том темном и самом дальнем углу я еще не проверяла. Потапов решил не отставать от меня, о чем, наверное, впоследствии пожалел. Не мой нынче день был, потому что вместо фортуны к нам пришел господин писец И появился он самым оригинальным способом. Мы с Кобелюкой провалились под землю. Во второй раз за этот бешеный день я прокляла свою неугомонную пятую точку.